Фейк-ньюс-видео. Изображение немного дрожит, но вовсе не от того, что плохо работают стабилизаторы. Режиссер специально портит видео, чтобы показать, что съемка ведется с дрона. Как будто по ракурсу непонятно. Впрочем, режиссер самой известной независимой ленты новостей классный, знает, что делает, и не сомневается в том, что зрители все равно останутся у экранов. Изображение дрожит. Но два человека в креслах видны хорошо. Молодой и старый. Человек и олдбак. Молодой, в полевой форме, без знаков различия. Его лицо скрыто под обложкой. Старый — генерал. Старый задумчиво разглядывает планки на груди и вдруг произносит. «Я надел форму специально для интервью». «Вам запрещают ее носить?» — вежливо спрашивает управляющий дроном человек. «Его нет ни в кабинете, ни в кадре, но его голос знает весь мир. Бобби Челленджер. Основатель и бессменный ведущий фейк-ньюс, объявленный в розыск в большинстве стран мира. Я сам перестал ее носить после того, как подписал протокол Каплан». Молодой отворачивается. Его лица не видно, но он, похоже, морщится или беззвучно материться, потому что среди военных отношение к протоколу Каплан однозначное. «Надеюсь, у вас не будет проблем, генерал Стюарт?» «Ни в коем случае», — ответил старый военный и добавил. «А если будут, неважно. Я принял решение поговорить с вами, и я поговорю». «О полковнике Бенджамине Орсоне», — уточнил Бобби. «Я знаю его почти 20 лет». «Он ненавидит систему?» Все эти двадцать лет он защищал систему. Тогда почему он стал преступником? Заболеть — это не преступление. Полковник Орсон Олдбак, но и это не преступление. Скажу больше, даже взорвавшийся Олдбак не является преступником до тех пор, пока не начал убивать. Генерал выдержал короткую паузу. А Бенджамин не начал. Он отказался сдаться. Его хотели убить. Вы бы сдались на его месте? Нет. Спасибо, что не солгали. Если бы я солгал вам, генерал, я бы стал себя презирать, ответил Челленджер, и интервью за несколько секунд набирает почти миллион лайков. Спасибо, сынок, ты не безнадежен. Я преступник, сэр. То, что орк прячется, не делает его преступником. Неожиданно подал голос молодой военный и покосился на генерала. «Извините, сэр. Я как раз хотел дать тебе слово», — улыбнулся Стюарт. «Позвольте представить офицера, служившего в подразделении полковника Орсона. Он не имеет права показывать свое лицо и обязан скрывать подлинное имя, поэтому будем называть его докотой «Как бы вы охарактеризовали своего бывшего начальника?» поинтересовался Бобби. «Неудержимый», — молниеносно ответил докота «Орк умеет не только планировать, но и импровизировать. В нашем подразделении были минимальные потери и всего одна проваленная миссия. Я скажу так, те парни, которые подставили Орка, об этом пожалеют. Кем бы они ни были, они пожалеют». «Думаете, его подставили?» «Орк разберется». — уверенно ответил докота А учитывая, что он злой, много времени ему не потребуется. Челленджер выдержал многозначительную паузу, после чего вновь обратился к Стюарту. — Генерал, вы не могли бы подробнее рассказать о Бенджамине Орсоне? Что он за человек?